Глава 6. Доктор и Петру. Текст к Юдифи. Пану Фолту на меня представили в театре на какой-то премьере. Я слышал о нём и раньше, как о необыкновенно богатом человеке, боготворящем искусство. При первом знакомстве он произвёл на меня впечатление несколько счастливного и аффектированного, но в общем сердечного молодого человека. Мне не понравились его бакины, его монокль, золотая цепочка на запястье, вся эта благоухающая духами элегантность. По правде говоря, я подумал: "Снов". Он с необычайной живостью и восторгом пожал мне руку и тотчас же пригласил к себе к пани Шарлоте и ко мне. на наши интимные музыкальные вечера, как он выразился. Он приглашал так настойчиво, что я согласился, хотя и без особой охоты. И через некоторое время мне пришло печатное приглашение на музыкальный вечер у мадам и маэстро Бэде Фолтен Запрасте. Мне довелось присутствовать лишь на одном таком вечере. Фолтен с развивающимся галстуком и в бархатном сюртуке приветствовал меня с бурной сердечностью. Проходите, проходите, разнёсся его звучный голос. Вы здесь в мире искусства. Его жена была несколько бесцветная и анемичная, но по-видимому, славная женщина. Она напоминала мне евангельскую Марфу, которая нужна лишь для того, чтобы заботиться о еде и питье. Только порой она робко и как-то по-матерински улыбалась оставшемуся в одиночестве гостю, с которым хоть убей не знала, о чём говорить. Зато здесь прислуживали два приглашённых из кафе официанта, хорошо мне знакомые. Их облачили в короткие pantalons и шёлковые челки и даже в белый напудренный парики. чтоб слуги больше потели, разнося чай и шампанское. Гостей было человек 40, и многих я знал. Доброй половины из них, как и я, не доумевала в то время, как другая спешила побольше съесть и выпить. Во всём чувствовалась какая-то ненатуральность и разброд. Пан Фолтон в своём бархатном сюртучке Петворным добродушием прохаживался среди этой пестрой публики. Одного провожал в буфет, другого по-приятельски похлопывал по плечу, на ходу ухаживал за какой-то музыкальной дамочкой, эдакой странной смесь снисходительности, дружелюбия, представительности и слишком наигранной фамильярной бесцеремонности или понебратства богемы. Потом нас пригласили в музыкальный салон и усадили на пол, на подушки, на низенькие диванчики, прислонились к камину, где верному косику. Начался концерт. Молодой композитор сыграл свою фортепианную сюиту. Затем какая-то девица исполнила на скрипке произведения Длинового и Очкастова юноши, аккомпанировавшего ей на рояле. а моему это было неплохо. Но более всего я был захвачен тем, как маэстро Фолтон и его супруга восседают в центре комнаты в креслах, подобно царской чете, среди раскинувшихся вокруг них на полу и на подушках артистов. Прищурившись, с видом знатока Фолтон одобрительно кивнул. а пани Фолтонова, плотно сжав губы, явно думала лишь о распоряжениях прислуги. «Не знаю, но отчего-то все это вызывало во мне досаду. Наверное, мы просто не созданы для такого великолепия». По окончании программы Фолтон доверительно взял меня под руку и увлек в маленький салон. «Я так рад познакомиться с вами», — полка заверил он меня, — Я был бы счастлив оказать вам какую-нибудь услугу. Я не мог себе представить, какую услугу мог бы оказать мне пан Фолтон. А он продолжал говорить, что необычайно и исключительно высоко ценит мои суждения как театрального критика и теоретика искусства. Дело в том, что я сочиняю оперу Юдиф, объявил он, слегка зардевшись, и сам написал к ней либретто. По-моему, сказал он, запуская пальцы в свою гриву. По-моему, композитор должен сам писать свои либретто, только тогда его произведение будет представлять собой нечто целостное, в нём не будет ничего чуждого, ничего, что бы не вытекало из самых глубин его собственной интуиции. Против этого, в общем-то, возражать не приходилось. С видимым удовольствием Фолтен повторял: Это на все лады, пока, наконец, не проговорился, чего он хочет от меня. Не буду ли я столь любезен, не прочту ли вышеупомянутые либретто? И не выскужись ли откровенно, в чем оно не выдерживает на истрожайшей критике? «Видите ли, я скорее музыкант, чем поэт», — извинился он и потом снова заговорил о том, «как безгранично доверяет моему мнению и так далее». Что делать? Я съел у него два бутерброда, поэтому мне не оставалось ничего другого, как сказать, что с величайшим удовольствием и тому подобное. Он горячо пожал мне руку. "Я пришлю вам рукопись завтра", сказал он. "А сейчас прошу вас, пойдёмте к молодёжи". Молодёж тем временем вдрызг перепилась и вопила так, что дребезжали стёкла. а торопевшая хозяйка дома натянуто улыбалась, а пан Фолтен восклицал. «Резвитесь, резвитесь, дети, как дома! Все здесь артисты!» На следующий день прибыла рукопись в огромной корзине, полной вина, винограда, лангустов и бог весь чего еще. При виде ее я испытал адское желание отправить все обратно. Либре-то оказалось чудовищным. Несколько превосходных стров или приличный прозаический пассаж, а потом страница две бреда-параноика. Затем вдруг опять многообещающий кусок диалога или более или менее выразительная сцена и снова хвастливые сбивчивые тирады. Все это претендовало на демонические страсти, а было чем-то... прямо маниакальным, чудовищным в своей патотической выспренности. В действующие лица выплывали неизвестно откуда, в не всякой связи с предыдущим, и исчезали неизвестно куда. Половину из них автор вообще забыл включить в список. В первом акте в Юдифь влюблён пастух по имени Эзрон. К третьим он превращается в полководца Рабуана. А дали исчезают оба сущий хаос. Я не знал, что и думать, что собственно хотел этим сказать Фолтон. Я снова стал листать рукопись, снова перечёл диалог Алаферне, написанный мягко, позванивающим, неброским ироническим стихом. И вдруг меня осенило. Это мог написать только Франт Купецкий. Эта мысль не давала мне покоя до вечера, когда я, прихватив рукопись, отправился в трактир, где Франта был завсегдатаем. Прочти-ка эти стихи, Франтик, говорю я. Как они тебе покажутся? Купецки подмигнул мне и ухмыльнулся. Не дурные, а вы вот дальше это совсем из другой оперы. Он перелистывал рукопись и качал головой, потом громко заржал. «Ох, братцы!» — хохотал он. «Ой, братцы, вот это да!» Франто сказал я. «Возгляни-ка, не похоже ли, что этот диалог Юдифи написал Тереба?» Купецкий кивнул. «Значит, Тереба тоже?» — пробормотал он. «Ну, конечно! И ведь ему тоже жрать нечего было!» «И сколько он вам заплатил?» он? — заворчал Франте. — Мне лично эта мразь дала три тысячи за все либреты. Но в этом винегрете от меня осталось только три отрывка. Самые лучшие стихи выбросил. Купецкий усмехнулся, словно китайский божок. — Гесант Кунстверг. Собрание сочинений... Перевод с немецкого. «Игра слов» может быть э, понято как «собрание разных сочинений», «сборная солянка». Я полагаю, что тут писало человек пять, по крайней мере. Вот это, например, «восьмик», а это, задумался он над одной страницей, «кто бы мог это написать?» «Юдивь, юдивь, что шаг твой не уверен, этого я не знаю». В моей груди косматы, пожалуй, это льгота. Помнишь его? Как гулк шаг мужей косматых. Ты не знаешь льготу? Такой молоденький дохлятяк, прямо обтеньчик желторотый. Послушай. А как он заказывал вам эту работу? спросил я. Купецки пожал плечами. Как, как? Пришёл сюда будто случайно. Ах, как я счастлив видеть здесь любимого поэта. — А на музыкальные вечера он тебя не приглашал? — Нет, — солидно ответил Франто, — таких чушек он не приглашает. Ему нужна богема, но что при лакированных туфлях. Салон, понимаешь? Он тут вот в трактире со мной сидел, меценат этот. Я нарочно делал вид, будто пьян дребезину, чтобы говорить ему ты. Уж он извивался. Купецкий захохотал. Ну а потом начал, я, дорогой мой, сочиняя оперу, либретто пишу сам, чтобы было нечто целостное. Вот именно. Но что голова его полна музыкальных образов, и он не может сосредоточиться на либретто. Вот если бы я в общих чертах составил ему план, подбросил парочку идей и несколько стихотворных монологов, «Чтобы были на какое-то время ориентиры для его музыкального вдохновения!» «Наплел старик Орба! Вот уж кто подлинно испытывает муки творчества!» «А ты попросил у него аванс?» «Откуда ты знаешь?» — удивился Купецкий. «Послушай, у тебя нет какой-нибудь работы?» «Нет», — сказал я. «А этот бред сумасшедшего, как ты думаешь, он сам сочинил?» «Да что ты!» — проворчал Франте. «Да что ты!» Для этого у него есть молодой поэт из тех, кто к нему в лакированных туфлях в гости ходит. Он не сумасшедший, похоже, что нет, заметил поэт Купятицкий. Впрочем, про поэтов ничего нельзя сказать с уверенностью. Когда Фолтон пришёл ко мне за рукописью, я повёл разговор примерно так. Послушайте, Фолтон, Так не годится. Как вы сами исключительно верны изволили заметить, художественное произведение должно представлять собой нечто целостное. А то, что вы называете либретто, выглядит так, будто его сочиняло пять человек. Как если бы вы взяли пять текстов, написанных пятью разными авторами, и кое-как, по кусочкам, слепили в единое Тут нет ни начала, ни конца, нет связного действия. В каждой сцене иной стиль, иное звучание, совсем другие действующие лица. Вы можете выбросить это, Фолтен. Он несколько раз судорожно сглотнул комок, застрявший в горле, и моргал, как провинившийся ученик. Доктор, проговорил он, запинаясь, «А вы сами не могли бы это немножко поправить?» «Разумеется, не бесплатно». «О нет, простите, но как вы можете покупать у нескольких авторов тексты и потом выдавать их за свое собственное либретто?» «Так все-таки не поступают». Он удивился и даже почувствовал себя оскорбленным. «Но почему? Ведь юдивь все равно мое духовное детище». «Сделать из нее поэму или оперу — это моя идея, сударь?» «Да», — сказал я ему. «Только до вас эта идея почему-то пришла в голову какому-то Иоакиму-графу, и Миколушу, Куначу, и Гансу-Саксу, и еще Опицу, Гебелю, Неструю и Кайзеру. А оперу о Эдифе написал некий Серов, и еще Ветс. фон Негер, Гёссинс и Эмиль Николаус фон Резничек. Но именно поэтому о Идифи можно написать ещё дюжину опер, добавил я поспешно, увидев, как он потрясён. Всё зависит от того, как поймёт этот сюжет. Он заметно воспрянул духом и просиял. Вот именно И понимание тут чисто моё. Алаферн пробуждает в девственной Юдифе женщину, такую яростную, эротическую одержимость, только поэтому Юдиф его и убивает. Великолепная мысль, не правда ли? Я готов был его пожалеть. Он явно не понимал, насколько это тривиально. Ну, сказал я, по-моему, всё тут в большей степени зависит от музыки. Знаете что? Предложите какому-нибудь приличному драматургу написать для вас все либреты, и пусть он поставит свою подпись. Понимаете? Он снова горячо жал мне руку и трогательно благодарил. Я, де его, понял и пробудил в нем новое желание работать. Чем это право, не знаю. И снова он прислал мне роскошную корзину с ананасами, вальшнапами и Марии Брезард. Мари Брезар, марка аперитива. Наверное, это было связано с тем, что он считал себя страстным, сенсуалистом и гедоником. Примерно через месяц он снова появился и сиял больше, чем когда-либо. Пан доктор провозгласил он победно: "Несу вам свою Юдифь. Теперь это наконец самая доподлинная. Я вложил сюда всю свою концепцию". полагаю, что на этот раз вы останетесь довольны и композицией, и развитием действия я взял рукопись это вы написали сами фолтон он чуть заметно глотнул сам всё сам я никому не мог доверить своё видение юдифи это чисто моё представление я начал перелистывать сей манускрипт И быстро понял, что к чему. Просто-напросто небрежная, переведенная, а порой бесстыдно искаженная Гебелева юдивь. В текст Гебеля всунуто кое-что из сухих, паразийных стишков Купецкого, косматой грудь льготы и опять кое-какие из прежних полоумных тират. «Достаточно, Фолтон», — сказал я. «Кто-то вас ловко провел». «На четыре пятых — это плагиат Юдифи Гебеля. С этим вы не можете выступить публично». Фолтон покраснил и судорожно глотнул. «А может, подписать так?» — слабо защищался он. «Под раме Гебеля?» — «Беда Фолтон?» «Не делайте этого, — предостерег я. С Гебелем тут так обошлись, что это прямо в опиет к небу. Казнить за это надо». Давайте я лучше сразу же брошу это в огонь. Он вырвал у меня рукопись и прижал к груди, как величайшую драгоценность. Только посмейте вы, закричал он, и глаза его запылали отчаянной ненавистью. Это моя Юдифь, моя. Это моё, только моё видение. И неважно, что что что это уже кто-то написал не так ли? Я видел, что ему абсолютно недоступна, так сказать, моральная сторона проблемы, что он прямо по-детски влюблён в свою Юдифь. Этот человек мог бы покончить с собой, если бы кто-нибудь доказал ему, что он заблуждается. Я пожал плечами. Возможно, вы правы, Фолтон. Когда человек что-то любит, это в известной степени принадлежит ему. Послушайте, вот что я вам предложу. Я по-прежнему буду считать ваши либретто плагиатом и жульничеством. И вы считаете меня идиотом или чем хотите. И всё. Он ушёл от меня глубоко задетый. С тех пор он не величает меня иначе, как литературным блохаловым, педантом, колекой и Бог весть ещё как. Что правду-то правды ненавидеть он умел, как истинный литератор. В этом Он был несравненен.